Глава третья. О смешном разговоре, который произошел между Дон Кихотом Санчо Панса и бакалавром Сансоном Караско. Дон Кихот сидел глубоко задумавшись, поджидая бакалавра Караско, от которого надеялся услышать новости о себе самом, напечатанные в книге, как говорил Санчо, и не мог поверить, что история эта действительно существует потому что кровь убитых им врагов не успела еще высохнуть на лезвие его меча, а уж желали, чтобы его высокие рыцарские подвиги появились в печати. Тем не менее, он подумал, что какой-нибудь мудрец, друг или недруг друг ему, искусством волшебства пропечатал о них. «Если друг...» с целью возвеличить и вознести его подвиги над подвигами самых знаменитых странствующих рыцарей. Если же нет друг, с целью умолить его подвиги и поставить их ниже самых ничтожных дел, написанных о каком-нибудь ничтожном оруженосце. Хотя, — говорил он себе, — подвиги оруженосцев никогда еще не были описаны. Если правда, что подобная история существует, Раз в ней идет речь о странствующем рыцаре, она не может не быть возвышенной, прекрасной, великолепной и правдивой. Мысль эта несколько утешила его, но он снова огорчился, вспомнив, что ее автор Мавр, судя по его имени, Сид. От Мавров нельзя ждать истины, потому что они все обманщики, выдумщики и фантазеры». Он боялся также, чтобы и о любви его не говорилось несколько непристойно в ущерб и к уничижению доброго имени его сеньоры Дульсинеи Табоской, и желал, чтобы было заявлено о верности и уважении, которую он всегда к ней хранил, пренебрегая из-за нее королевами, императрицами и молодыми девушками всех званий и налагал узду на порывы своих природных влечений. Погруженного и поглощенного в эти и многие другие мысли нашли его Санчо и Караску, которых Дон Кихот принял с большой любезностью. Бакалавр, несмотря на то, что его звали Сансоном, был не очень большого роста, хотя и очень большой проказник. Бледный с лица, но с хорошими способностями, годов около двадцати четырех, круглолицый, с плоским носом и большим ртом. Все признаки зловредных наклонностей и любви к насмешкам и шуткам, что он и доказал, увидав Дон Кихота, потому что он упал перед ним на колени, говоря, «Дайте мне, ваше величие, сеньор Дон Кихот, ломанчески вашу руку, потому что клянусь одеждой святого Петра, которую я ношу, хотя я и получил только Первые четыре степени, милость ваша, один из самых знаменитых странствующих рыцарей, какие только существовали или могут существовать на всем земном шаре. Хорошо поступил Сид бен Анхили, написавший историю ваших подвигов. И вдвойне хорошо поступил тот знаток дела, который позаботился дать перевести эту историю с арабского языка на простой наш костильский для развлечения человечества всего мира. Дон Кихот заставил его встать и сказал ему, «Значит, правда, что есть история обо мне, ее сочинил мудрец и мавр». «Такая это правда, сеньор», — сказал Сансон, «что, я думаю, до настоящего времени напечатано больше двенадцати тысяч книг этой истории. А если не так, пусть о том свидетельствуют». Португалия, Барселона и Валенсия, где их печатали. И даже есть известие, будто ее напечатают и в Антверпене. А мне сдается, что не найдется такого народа и не будет такого языка в мире, на который бы ее не перевели». «Одна из вещей, — сказал Дон Кихот, — которая может доставить наибольшее удовольствие добродетельному и выдающемуся человеку — это видеть еще при жизни себя напечатанным и в печати, с добрым именем в устах людей. Я говорю с добрым именем, так как, если была было обратное, никакая смерть не могла бы сравниться с этим». «Если дело идет о доброй славе или добром имени...» сказал бакалавр, ваша милость получила пальму первенства перед всеми странствующими рыцарями, так как мавр на своем языке, а христианин на своем позаботились как можно ярче изобразить доблесть вашей милости, отвагу, в опасностях терпение в невзгодах, мужество, в несчастье и получении ран» а также целомудрие и сдержанность в столь платонической любви вашей милости к сеньоре Донье Дульсинея Тобоской. Никогда, — сказал Санчо Панса, я не слышал, чтобы синьору Дульсинею называли Доньей, а лишь просто синьора Дульсинея Табоская. И в этом история ошибается. — Возражение это не имеет большого значения, — сказал Караско. — Нет, конечно, — подтвердил Дон Кихот. «Но скажите мне, милость, ваша, сеньор Бакалавр, которые из моих подвигов превозносятся более других в этой истории». «Относительно этого», — ответил Бакалавр, «существуют различные мнения, как и вкусы бывают различные. Одни ставят выше всего приключения с ветряными мельницами, которых ваша милость приняла за бриорея и гигантов. Другие предпочитают...» «Приключения с валяльными мельницами». Одним нравится эпизод с двумя войсками, оказавшимися двумя стадами баранов, другие восхищаются историей с трупом, который везли хоронить в Сеговию. Кто говорит, будто освобождение галерных невольников превосходит все остальное, а другие утверждают, что ничего не может сравниться с двумя великанами-бенедиктинцами и битвой с храбрым бискайцем. «Скажите мне, сеньор Бакалавр, — сказал тогда Санчо, — вошло ли также в историю приключения с когда нашему доброму Росинанте вздумалось пожелать запретного плода? «Ничего мудрец не оставил, — ответил Бакалавр, — на дне чернильницы. Он говорит обо всем и касается всего, даже и прыжков доброго Санчо на одеяле, когда его подбрасывали на нем». На я не делал прыжков, — возразил Санчо. На воздухе делал их, и даже больше, чем желал бы. Мне представляется, — сказал Дон Кихот, — что нет той человеческой истории в мире, в которой не было бы превратностей и смен худого и хорошего, особенно же в тех историях, где речь о рыцарстве, которое не может быть всегда полно одними лишь успешными приключениями. — Тем не менее, — ответил Бакалавр, — некоторые, читавшие вашу историю, говорят, что были бы рады, если бы ее авторы умолчали хоть части бесконечных палочных ударов, полученных Дон Кихотом при различных его столкновениях и стычках. — Тут уж вступает правдивость истории, — заметил Санчо. — Но они по справедливости могли бы также и умолчать об этих ударах. — сказал Дон Кихот, — потому что нет надобности записывать действия, которые не изменяют и не извращают исторической правды, а только клонят к уничижению героя. По чести говоря, Иней не был столь благочестивым, как описывает Вергилий, и Улис не был такой хитроумный, как его изображает Гомер. — Это так, — возразил Сансон. Но одно дело писать как поэт, и другое писать как историк. Поэт может рассказать или воспеть события не так, как они были, а как бы они должны были быть. Историк же должен изобразить их не так, как они бы должны были быть, а как они действительно случились, ничего не прибавляя и не убавляя от истины. «Если это сеньор Мавр стоит на том...» чтобы говорить одну лишь правду, — сказал Санчо, — наверное, среди палочных ударов, полученных моим господином, найдутся и полученные мною, потому что каждый раз, как снимали мерку со спины моего господина, ее снимали со всего моего тела. Но тут нечем удивляться, потому что, как говорит сам сеньор мой, боль головы должны разделять и члены тела. — Вы плут, Санчо, — сказал Дон Кихот. — По чести у вас нет недостатка в памяти, когда вы этого захотите. — Если б я и хотел забыть, — возразил Санчо, — полученные мною палочные удары, этого не допустили бы и синяки, которые еще явственно видны на моих ребрах. — Молчите, Санчо, — заявил Дон Кихот. — Не прерывайте, сеньора Бакалавра, которого я умоляю продолжать рассказывать то... «Что еще обо мне говорится в упомянутой истории?» Я обо мне», — сказал Санчо, — «потому что говорят, и я там одно из главных девствующих лиц». «Не девствующих, а действующих лиц», — Санчо, друг, — сказал Сансон. «Нашелся у нас еще один поправщик слов», — удивился Санчо. «Если мы будем продолжать таким образом, то не доберемся до конца во всю жизнь». «Пошли мне, бог плохую», — ответил бакалавр, — «если вы, Санчо, не второе лицо в истории. Даже есть люди, которые предпочитают слушать ваши речи, чем чьим-то было в книге. Хотя есть и такие, что говорят, будто вы были уж чересчур легковерны, приняв за истину губернаторство острова, обещанное вам сеньором Дон Кихотом, здесь присутствующим». «Еще солнце видно на верхушке забора» сказал Дон Кихот, и по мере того, как Санчо становится старше, он, благодаря опыту, который дается с годами, делается все более и более способным и пригодным для губернаторства. — Клянусь богом, сеньор, — возразил Санчо, островом, которым я не могу управлять. В теперешние мои годы я не смог бы управлять и даже до лет Мафусаила. Несчастье в том, что упомянутый остров «Застрял не знаю где, а не в том, чтобы у меня не хватило мозгов управлять им».